Глава 21. Мич. Вот ты где, восклицает мой агент Макс, входя в раздевалку Иглс. С виду он на взводе, хотя его фальшивая улыбка все равно не сходит с его лица. Тебя очень трудно найти, говорит он. Я только что принял душ после утренней тренировки и стою у своего шкафчика в одном полотенце. Мои волосы все еще мокрые настолько, что с них стекает вода по спине. Клянусь, Макс находит самые неподходящие моменты, чтобы потрепать мне нервы. Хотя, по правде говоря, я со вчерашнего вечера игнорирую его телефонные звонки. «Здравствуй, Макс!» Сухо говорю я, снимая полотенце с пояса и вытирая им волосы. Если он хочет поболтать со мной сразу после душа, это его проблема. Смутившись, Макс быстро опускает взгляд, рассматривая свою обувь. Я хотел поговорить о том, как много пользы принесла твоя подработка тренером по хоккею. Я киваю, хотя и слушаю в полухо. Прошлой ночью я почти не спал и все утро был в своих мыслях. Но поскольку мое отстранение подходит к концу, а меня ждет первая игра после перерыва, мне нужно срочно выкинуть весь этот бред из головы. Под бредом я, конечно же, подразумеваю мысли об энди Эти игры, вы, хочет или ненавидит, вот-вот сведут меня с ума. Прошлой ночью мне, по меньшей мере, пять раз хотелось притянуть ее к себе и поцеловать. Пять мучительных, выворачивающих всего меня наизнанку раз, когда я жаждал ее так сильно, что едва мог усидеть на месте. Но вчерашний вечер был посвящен не нам, Сэнди, а Ноа. И он весь вечер находился в шаге от нас. Не поймите меня неправильно — Из всех детей, что я повидал, но определенно лучший. Он спокойный, ненадоедливый, да и просто классный пацан. Но когда все, что есть в моей голове, мысли о том, как я хочу поцеловать его старшую сестру, его присутствие становится проблемой. «Мич!» Голос Макса вырывает меня из моих мыслей. Я поднимаю глаза и вижу, что он пристально смотрит на меня. Что, в принципе, меня совсем не смущает, ведь я уже полностью одет. Я даже не помню, как оделся, настолько я был погружен в мысли о Бенде. Как бы мне побыть с ней немного наедине? Этот вопрос въелся мне в голову. «Да я слушаю», — лгу я. Макс прочищает горло и прислоняется к шкафчикам. «В общем, комментарий на странице вомботов в социальных сетях и статья, в которой мы брали интервью у ребят перед их игрой, несколько недель назад подавляюще положительные. Все тебя обожают!» Я закрываю свой шкафчик и бросаю влажное полотенце в корзину для белья в центре помещения прежде чем посмотреть на Макса и столкнуться с его глупой, самодовольной улыбкой. «Рад это слышать!» Мой голос звучит не очень-то убедительно. «Я и правда не против этой подработки. Все это оказалось не так паршиво, как я себе представлял. Но я чувствую себя неловко из-за того, что использую это, чтобы вновь завоевать одобрение людей». Тем не менее, по сети блуждают фото с тобой и той мамочкой с хоккея со вчерашнего матча. У меня сводит челюсть. Мне хочется защитить Энди, а не втягивать ее в очередной цирк со СМИ. Никакая она не мамочка, но ее брат. Он поджимает губы, как будто изо всех сил пытается сдержать то, что на самом деле хочет сказать. «Неважно, мама это или сестра, люди будут цепляться за любой бред с громким заголовком». Макс проводит рукой по своим коротким волосам. «На твоем бы месте я бы держался от нее подальше, чтобы не оказаться замешанным в драме» особенно учитывая мои замечательные новости. Раздражение Макса сменяется фальшивой улыбкой. Затем он выводит меня из себя еще больше, издавая оглушительный звук барабанной дроби по металлическим шкафчикам. Новая компания заинтересована в сотрудничестве. Довольно крупная. Они предлагают даже больше, чем «Эдвэнс Atletics. «Правда? Что за компания?» Спрашиваю я, игнорируя его предложение бросить единственного человека в этом мире, благодаря которому мне хочется улыбаться. «Макса не касается, с кем я состою в отношениях. Он мне спортивный агент, а не няня». «Фрэнклин Дестирелис», — взволнованно произносит он. Мои плечи тут же опускаются, но он либо не замечает, либо полностью игнорирует это. Они выпускают новый бренд Бурбона и хотят, чтобы на бутылках было твое имя. Я тяжело вздыхаю, я не пью. Он машет рукой, словно отмахиваясь от моего замечания. «Неважно, им все равно, пьешь ты или нет», Им просто нужна ваша помощь в продвижении. По предварительным данным, Бурбон хотят назвать Земящин. Броско, да? Он несколько раз приподнимает брови. Я не заинтересован. Я беру ключи от машины из шкафчика и прохожу мимо Макса, оставив его позади. Макс выскакивает передо мной, протягивая руки, чтобы остановить меня. Когда я бросаю на него сердитый взгляд, он тут же передумывает и уступает мне дорогу. «Мич, не глупи, просто выслушай меня». Я ничего не имею против алкоголя как такового. Но это не для меня. И я бы не хотел увидеть свое имя на бутылке бурбона». Я продолжаю идти, но слышу его голос позади. Нам предлагают огромную сумму. После потери старого спонсора нужно быть дураком, чтобы не воспользоваться таким шансом. Я резко останавливаюсь и поворачиваюсь к нему лицом. Мои личные границы не обсуждаются, Макс. Ты совершаешь ошибку. Бормочет он, таращась на меня. По его взгляду видно, он считает, что я, должно быть, сошел с ума, раз отказываюсь от такой сделки. Но я не собираюсь рекламировать продукт, о котором ничего не знаю и которым никогда не буду пользоваться. На этом я провожу черту, и я не собираюсь ее переступать. Ладно, стоит признаться, что я не всегда такой принципиальный. Я определенно переступил черту с Энди. И я не могу перестать изменять своим принципам. Можно сказать, что с ней черта почти стерта. Думая об этом, я продолжаю идти до самой парковки. Я быстро нахожу свою машину и сажусь в нее, все еще закипая от подавляемого гнева. Если Макс считает правильным продвигать продукт, против которого я лично выступаю и велит избегать близкого мне человека, то, возможно, это ему нужна терапия. Я тянусь за телефоном, и при одном лишь воспоминании о Блонде мне не терпится написать ей. Но с алкоголем все иначе. Чего не скажешь об Энди Даунсби. Полностью выбросив из головы Макса и его странное предложение, я думаю о том, как бы мне застать Энди наедине, чтобы провести с ней побольше времени. Большинство мужчин просто пригласили бы девушку на свидание. Это самый простой вариант. Но встречаться с известным спортсменом — немалый подвиг. А Энди не из тех, кто стремится привлечь внимание публики. К тому же, какая-то часть меня все еще сомневается, что я ей так уж интересен. Так что я планирую подойти к этому делу ответственно и не выдать своих намерений. Наконец, собравшись с мыслями, мне кажется, удается придумать идеальный план. Я набираю сообщение, по которому она наверняка поймет, что я блефую. Ну что ж, я делаю все, что в моих силах. Мич. Привет. Может, встретимся и запланируем последнюю тренировку снова? Я улыбаюсь, нажимая «Отправить». Супер, Мич. Отличный план. Энди. А что по переписке договориться не получится? Я так и знал, что она все усложнит. Мич. Можно и так, конечно. Но я подумал, что будет легче договориться при встрече. Энди. Ага. Здоровяк. Ясненько. Мич. Вроде сегодня Ронда должна была отвезти, но куда-нибудь в честь его дня рождения. Энди. Все так. Мич. Отлично. Приходи поужинаем, мы спланируем нашу снова тренировку. Энди. Поужинаем. У тебя. Мич. Я бы отвел тебя куда-нибудь, но не хочу быть на виду у фанатов. Все-таки у нас серьезные дела. Энди. Дела? Значит. Вот так это нынче называется. Я тяжело вздыхаю. Как же с ней трудно. Мич. Так ты согласна или нет? Энди. Так это свидание. Мич. Перестань отвечать вопросом на вопрос. Энди. Ты в этом не очень-то хорош. Мич. Энди Даунсби, не хотели бы вы присоединиться ко мне сегодня за ужином в моем пентхаусе? Энди. Ну что вы, Митчел Андерсон? Конечно же, я с превеликим удовольствием составлю вам компанию. Закатив глаза, я спешу ее поправить. Мич. Меня зовут не Митчел. Просто мич. Я присылаю ей адрес и время, прежде чем заказать еду на вечер в одном из моих любимых ресторанов. Сегодня на ужин будут супы и сэндвичи. Я бы выбрал пасту, но во время моего длительного перерыва я ел слишком много углеводов и слишком мало белка. Пора возвращаться к нормальной жизни. Полчаса спустя я вхожу в лобби своего жилого комплекса. Увидев консьержку за стойкой регистрации, я вспоминаю еще об одной детали, о которой нужно позаботиться. Я подхожу к стойке. «Здравствуйте. Я проживаю в Пентхаусе. Меня зовут Митч Андерсон». Молодая женщина поднимает на меня взгляд, ее глаза расширяются, когда она узнает меня. «Да, сэр, здравствуйте. Чем я могу вам помочь?» Я пытаюсь слегка улыбнуться, стараясь выглядеть дружелюбным, потому что она, похоже, немного меня боится. И я бы хотел добавить Энди Даунсби в список своих гостей. «Хорошо. Сейчас будет сделано мистер Андерсон. Энди Даунсби». «Приглашена только на этот вечер?» Дежурно спрашивает девушка, начиная печатать что-то в компьютере перед ней. «Нет, на неопределенный срок». Она замолкает и бросает взгляд на меня. Затем она вновь опускает глаза и начинает что-то печатать, щелкая клавишами. «Готово, сэр». «Благодарю. Я киваю ей и направляюсь к лифту. Как только я оказываюсь в лифте, я чувствую, как широкая улыбка расплывается по моему лицу. Улыбка, которая не покидала меня с тех пор, как Энди согласилась прийти на ужин. Думаю, я уже начинаю к этому привыкать. Я потираю ладони. Все становится на свои места. Наконец-то я сделаю Энди своей.